Глава 36. Когда Стас проснулся и не обнаружил Диану рядом, его накрыли воспоминания. И сейчас, когда мозг очистился от алкоголя, он понял, что натворил. Скорее мир перевернулся бы, чем жена смогла так алчно и ухищренно его обмануть. Значит, здесь что-то нечисто. Вчера Сергей в неудачный момент показал то проклятое видео, Его разум был воспален от ярости, а кровь кипела, разгоряченная алкоголем. Мужчина явно мыслил нетрезво и так легко поверил, что дорогая ему женщина предала. «Диана, девочка, черт возьми, что я тебе наговорил!» Ударил кулаком по прикроватной тумбочке, и светильник полетел на пол. Первым порывом было найти жену, но удержался, решил сначала разобраться во всем. Ведь кто-то хотел подставить девушку. Зачем? Почему именно ее? Кто? Будучи столько лет в бизнесе, Стас подставу за версту. Определял левой сделки на ходу. Видел ложь невооруженным глазом. А когда коснулась Дианы, позволил обвести себя вокруг пальца. Он накажет виновных так, что они пожалеют, что родились на свет. Мужчина прикрыл глаза на секунду. Сразу в памяти мелькнуло видео. Точно нужно поехать в то дьявольское кафе и просмотреть полностью все, а не один фрагмент. И сделает это Стас лично. Больше нет доверия никому. Он боялся даже думать, как обидел и напугал жену. Сжал кулаки, злясь на самого себя. Стас направился к машине, на ходу отмахиваясь от охраны. Его всего трясло внутри. Душа была не на месте. С Сьюзом тронулся с места еле дождавшись, когда откроются ворота. В голове бушевали мысли. Он с трудом мог сосредоточиться на дороге. Откуда-то из подсознания выплыло. А если все так, и Диана действительно замешана? Блять, он даже думать об этом не мог. От таких предположений под ребрами все начинало жутко гореть. И хотелось прибить кого-нибудь. Нет, он не мог так ошибаться. Она бы его не предала. А если... «Сука, заткнись, долбанное самомнение!» Ударил несколько раз кулаком по сигналу, от звука машина впереди него съехала на соседнюю полосу. Даже если допустить это на секунду, мужчина не знал, что будет делать в таком случае. Вырвет свое сердце вместе с ней. Стас влетел в кафе как полоумный. Ему сразу не хотели показывать записи с камер видеонаблюдения, но он потребовал администратора или директора. Потом сунул денег охраннику, И тот любезно согласился. Нужно вспомнить число, когда он посылал Сергея в то турагентство. Среда или четверг? Пятница. Точно, на следующий день они с женой улетели на остров. Посмотрел в телефоне число, какое тогда было. И велел быстрее найти эту запись. Простите, но запись не сохранилась. Приходил мужчина из правоохранительных органов. Скачал видео и приказал стереть произнес охранник. Нервы Стаса и так были на пределе, он чуть не взвыл. «Какой нахрен мужчина?» заскрипел зубами, чувствуя, как злость берет верх над ним. Он сказал, что здесь проходила тайная операция, и поэтому вся информация должна быть удалена и засекречена. «Черт!» Золотарев ударил по столу так, что даже в ушах зазвенело. Знаете, если вам нужно в личных целях, и вы никому не расскажете, я могу помочь», – выдал парень. «Ну не тяни», – зарычал Стас, чуть не придушив охранника. «Мне было интересно, что на том видео, и я сохранил его, прежде чем удалить. Сейчас найду». «С этого и надо было начинать», – мужчина вздохнул с облегчением. Его уже трясло от нетерпения. Казалось, что время идет слишком медленно, или просто охранник тормозит. Стас отнял у парня мышку и сам включил видео, ища нужный момент. Когда он видел, как Диана вошла в кафе, сердце сжалось. Мужчина сразу ее узнал. Не мог не узнать. Стас словно почувствовал жену. Выцепить девушку на быстрой перемотке было почти невозможно. Но остановил именно в нужном ему месте. Она была не одна. Серым. Вот это действительно интересно. Они сели за стол, выпили кофе. Потом друг куда-то ушел, и следом, где они подошел, берехов. Он что-то ей сказал, она отрицательно покачала головой. Тогда раскрыл какую-то папку перед ней, жена пролистала несколько страниц и закрыла. Стас отмотал немного назад и сказал охраннику, можно приблизить это. Да, только будет размыто, ответил тот и увеличил нужное место. Каталог? — Серьезно, черт побери, каталог. Золотарев четко видел, что Берехов показывал ей что-то с рекламой посуды. Потом жена вернула папку ему, и он, пожав ей руку, ушел, сразу же вернулся серый. Не может быть такого, чтобы друг не заметил этого. Да и смотря видео, он не мог не обратить внимания на то, что именно дал Диане конкурент. Получается, Сергей знал. Сукин сын. До Стаса наконец дошло, кто за всем этим стоит. Какого хрена? Зачем? Неужели он мало ему платил? Когда Сергей задумал это? Золотарев доверял ему как себе, столько лет дружбы, даже и подумать не мог, что друг может предать. Все это больно било по мужчине, словно неожиданный удар в солнечное сплетение. За что? Блять, почему он подставил Диану? Что гадать, он скоро спросит у него лично, но сначала вернет жену. Стас не мог после произошедшего вот так заявиться где они домой, и поэтому сначала позвонил Даше. Но та сказала, что ее у них не было. Оставался один вариант, где может быть жена, на своей старой квартире. Мужчина помчался туда, не зная, что скажет девушке. Откроет ли она ему дверь, будет ли вообще слушать? Он знал лишь то, что должен попросить у Дианы прощения и будет делать это, пока она не простит его. Стас поднимался по лестнице и слышал каждый бешеный удар сердца о ребра. Даже его ноги подгибались в коленях. Он словно шел на каторгу. Волнение от того, что она может не простить его, сдавливало грудную клетку словно тисками. Нажал на звонок и прислушался, ожидая услышать ее шаги. Но ничего тишина. Позвонил снова и опять никого. Напряжение сжимало мозг и туманило взор. Мужчина прижался лбом к двери, рукой настойчиво вдавливая звонок. «Ну где же ты, девочка?» – прошептал, ударив ладонью по стене. Стоял неподвижно, все ожидая услышать хоть какой-то звук из квартиры. Но тишина резала слух. Мутным взглядом заметил сдвинутый коврик, а из-под него торчали ключи. Вздрогнул, наклонился и взял их. Стас немедленно открыл замок и вошел внутрь. Вихрем пронесся по квартире, но не обнаружил жену. Он не знал, что делать. Встал столбом посреди комнаты, не понимая, куда пропала Диана. Голова раскалывалась. Мужчина пытался напрячь память, но ничего не шло на ум. А потом осенило, где может быть девушка, у подруги. Почему сразу не подумал об этом? Стас решил сначала разобраться с Сергеем, а потом уже поедет к... Он не помнил, как зовут подругу жены, но не суть. Набрал номер друга, в срочном порядке вызвал его к себе и сам помчался домой. Чувствовал, как ярость овладевает им. Но нужно держать себя в руках, иначе прибьет Серого, и слова не дав сказать. Серега явился в его кабинет уже поздно вечером. Стас сильно сжимал зубы, чтобы сдержать злость. Стоило взглянуть на спокойного друга, теперь уже бывшего друга, и мужчину сразу же затрясло от бешенства. Неужели он действительно думал, что Золотарев не раскопает правду? — Что случилось? К чему такая срочность? — спросил Сергей с озабоченным видом. — Какой же лживый мерзавец! — Как я вижу, не так срочно для тебя, раз ты приехал только спустя четыре часа. — усмехнулся Стас. — Извини, были личные дела, — пожал тот плечами. — И насколько личные? — Я не совсем тебя понимаю, — растерянно произнес Серега. — Видимо, Бехарева ты смог понять гораздо лучше, чем меня. Холодно отрезал Золотарев, заметив, как волнение промелькнуло в глазах собеседника, но он быстро взял себя в руки. — О чем ты? — в голосе Серого послышались нервные нотки о том самом стас встал из-за стола у меня один вопрос к тебе зачем друг сверлил его тяжелым взглядом, будто обдумывал стоит признаться или нет, но видимо решил что припираться бессмысленно и скорчив лицо сказал: ты сам виноват понятно лучшая защита это нападение громко рассмеялся стас, но это не объясняет ни хрена. «А что тебе объяснить, друг?» Берехов предложил мне работать на него еще два года назад. Но я, конечно, тогда отказал ему. «Как же, дружба важнее всего», — усмехнулся Серый. «Только, видимо, для меня. А тебе всегда было похуй на это?» «И из чего такие выводы?» «С того, что твоя жена была тебе неинтересна ровно до тех пор, пока я не сказал, что Диана мне нравится», — повысил голос Сергей. Ты первый предал меня, соблазнив девушку, зная, что у меня к ней чувство. Впервые я попросил тебя о чем-то, и ты обосрал все. — Я не виноват в то, что она отвергла тебя, — заорал Стас. — Я готов был отпустить ее ради нашей дружбы. — Да ты, сука, уже тогда знал, что она втрескалась в тебя. — Ни хрена я не знал, — вышел из себя Золотарев. Он из последних сил сдерживал себя, чтобы не дать гаду в морду. «Хочешь сказать, что все из-за Дианы?» «Я хотел открыть ей глаза на тебя. Быстро ж ты поверил, что она предательница. У девчонки ума не хватило б на такое». Стас не выдержал, в прыжок преодолел расстояние и с размаху ударил ему в рожу. Серый отлетел назад и утер разбитый нос. Но Золотарев не собирался успокаиваться. Схватил противника за грудки, рывком притянул ближе и зарычал. «Не смей даже говорить о моей жене, гнида!» Его распирало от ярости. Каждое слово давалось с трудом сквозь сжатые челюсти. «Мне было тошно от одной мысли, что ты будешь с ней, но я пересилил себя и отпустил. И то, что она со мной, это ее выбор, а не мой и не твой». А если еще раз, блядь, приблизишься или попытаешься навредить Диане, и я тебя закопаю?» Сергей поморщился. Стас видел, что до него дошла суть его слов, но не чувствовал облегчения. Ему было мало. «И радуйся тому, что ты сейчас уйдешь отсюда на своих ногах, а не вперед ими. Но я еще не закончил ни с тобой, ни с Береховым!» Золотарев злобно усмехнулся. «Все только начинается, друг мой!» И не советую уезжать из города. А теперь пошел нахрен отсюда. Стаса разрывала изнутри. Злость, обида, негодование. Столько лет дружбы человек, в котором он ни разу не усомнился. И серый взял все, слил в унитаз. Но больше всего на него давила вина перед Дианой. Ее мужчина чувствовал физически, до да мурашек по коже. Он бы хотел отмотать время назад, но, к сожалению, это не в его власти. Но у него есть время, много времени, чтобы получить прощение жены. Ради этого Стас был готов на все. Почему-то от одной мысли, что Диана не вернется к нему, хотелось быть волком. Эта девушка стала важной, незаменимой частью его жизни, и он не мог потерять ее из-за своей ошибки. И также понимал, что она имеет полное право злиться. Что бестолку ломать голову и мучить себя ненужными мыслями? Он немедленно поедет за женой.